Глава 24: Даша. Поверить не могу, что в последний раз была на могиле сестры и ее жениха больше, чем полгода назад, даже не помню, когда именно, настолько давило на меня это все. Несла память о ней у себя на пальце, но именно сегодня решаю сделать это иначе: без разрывающей коречи, просто оставляя Жанную Мишу у себя в душе, не заполняя все ими, буду светлыми воспоминаниями. Буду периодически навещать здесь. Раньше, когда делала это, срывалась на рыдание. Потом было даже страшно видеть их с памятников, но теперь я спокойна. Артём кладёт цветы к каждой из могил, а я, вздохнув, ставлю на объединяющий Жанну и Мишу мемориал то самое кольцо. Будет правильно, если оно останется здесь. Талисманы мне больше не нужны, как и постоянный страх потерять. Уже потеряла саму Жанну. И да, это было больно, и нет, не забуду. Но больше не буду трястись. Беру свою жизнь в свои руки. Дальше буду идти сама. но ну, разве что с помощью Артема, Который и сейчас мне помогает, пока я замираю в эмоциях и размышлениях. Протирает нужной тряпочкой памятники. Убирает немногочисленную, успевшую разрастись траву. вообще тут и без того ухожена. Папа и мама навещают Жанну и Мишу куда чаще меня. Сглотнув ком, улыбаюсь. Сначала через силу, потом скорее умиротворенно. Да, сестры чертовски не хватает. Но жизнь продолжается, и у меня обязательно все сложится, как мы с ней в детстве мечтали. Скорее чувствую, чем вижу, что Артем уже заканчивает все и просто становится со мной рядом. Наверное, ему неловко, немного растерян, бросает на меня осторожные взгляды, беспокоится, что не так уж готова, как утверждала. Если так, то зря. Сегодня мой безымянный палец на правой руке окончательно освобожден для единственного человека, чье кольцо должно быть там. Это Артём. Представляю его сестре и Мише. Да, привычка родителей вслух обращаться к могилам привезите сюда передалась и мне. Хотя всегда делала это скорее мысленно, боясь разрыдаться. Зато сейчас говорю уверенно. Мой парень. В будущем муж. Чувствую, как меня обнимают. Целуют куда-то в висок, крепче прижимают. Так тепло сразу, надежностью окутывает. Да-да, исходит это от Артёма которого когда-то считала исключительно несущим опасность, а не защиту. Впрочем, было это не так уж долго. И у нас все будет хорошо. Все-таки заговаривает он, то ли обращаясь к Жанне и Мише, то ли ко мне. Его голос обволакивает обещанием, сомневаться в котором не приходится. Как успокаивает. Впрочем, я и без того не была в раздрае, в чем окончательно убеждаюсь. Обязательно. Подтверждаю. «Все-таки так хорошо, что впервые после паузы я пришла сюда с Артемом. Не факт, что одна была бы так спокойна. Потом пойдем к твоему папе, с этой мыслью неожиданно для себя предлагая. Да, Артем вроде как уже давно пережил смерть отца, хоть и необычными способами вроде тех же подпольных боев без правил. Но все же, смерти близких навсегда оставляют след. И я тоже хочу быть рядом в трудные моменты». «Конечно». Если Артем и удивляется моему предположению, то вида не подаёт. А я вспоминаю, как пусто звучал его голос, когда Волга впервые делился со мной подробностями семейной трагедии и понимая, что не зря это предложила. К тому же... А с мамой познакомишь? Обязательно. Снова естественно воспринимает мой вопрос Артём. Уже знаю, что они общаются без напряга. Но все таки ухмыляюсь, повернувшись к своему такому серьезному сейчас парню. Ты как будто на все готов согласиться. Почти. Он тоже улыбается, но лишь мимолетно. Этот его влюбленный взгляд никогда не устану в нем утопать. Артем смотрит так, будто весь мир к моим ногам готов бросить. И как-то даже сомнений нет, что и вправду пойдет на все. Вернее, почти. На что нет? Спрашиваю, ловя себя на том, что как-то быстро перестраиваюсь на игривое настроение, при том, что недавно думала о Жанне. И сейчас, по сути, еще с ней. «Жить без тебя», — серьезно отвечает Артем и аж напрягается, сжимает челюсть. И, видимо, одна такая мысль неприятно в нем отзывается. А у меня аж сердце сжимается. Стоит хотя бы только начать об этом думать. Нет, даже мысленно допустить не могу. Я уже никак без Артема. Не сразу его разглядела, да, но теперь никаких сомнений ни в нем, ни в чувствах. С ним я настоящая, счастливая до одури тоже готовая на все, потому что доверяю и люблю, как даже не подозревала, что могу. Этого и не будет, утверждаю уверенно, своеобразно закрепляя. Артем, конечно, улавливает, всегда чувствует меня, как будто мысли порой читает. Его взгляд мгновенно темнеет, и хотя тело расслабляется, голос чуть дрожит. «Ты обещаешь мне это на могиле своей сестры?» Непривычно так Волков это говорит, слишком многое в этих словах. И сама знаю, что меня не отпустят, как и то, что против моей воли ничего не будет. Сама не уйду. Артем сделает все, что бы не захотела. Хотя для этого достаточно одного его присутствия. Мне каким-то образом этого всегда было достаточно, чтобы преодолевать страхи, раскрывать свои разные стороны, становиться увереннее и больше понимать, чего я хочу. И все это было ведь даже до того, как мы стали парой. Потому что уверена в своих словах. Мой голос тоже чуть дрожит от переполняющих чувств, хотя звучит твердо. И, кстати, жестах тоже. С этими словами показываю ему руку, на которой больше нет кольца Жанны. Артем чуть ли не бережно целует каждый палец этой руки, начиная с того, где было кольцо. Потом прижимает ладонь к своей груди, там, где чуть неровно бьется сердце. «Я рад», — говорит спокойно, но дает мне при этом чувствовать, насколько... Внимаю ускоренному биению сердца, которое хоть и не мое, но уже родное, и не выдерживаю. «Знаешь что?» «Что?» – чуть тише спрашивает Артем. «Я говорила с родителями о том, что иногда хочу оставаться у тебя. Сообщаю, хотя это было и не сегодня, чуть раньше. Просто, к слову, не пришлось Артему об этом сказать». Они согласились. «Правда?» Кажется, он удивлен. «Мне понадобилось всего две встречи?» Усмехаюсь, киваю, целую его. А ведь Артём волновался. По крайней мере, перед первой. Я видела это. Хотя держался он молодцом. Мы купили разные продукты, приготовили вместе, чтобы встретить их с дороги вкусным ужином. А еще Артём купил цветы. И был вежлив с родителями. В то же время быстро переведя все в душевное общение. В общем, в очередной раз ощутила всю силу его обаяния, источать которое Артём умел, когда надо ведь не врал при этом ни в чем. Хотя, конечно, лишними подробностями не делился. Наш шрам, кстати, они не обратили внимания. Один раз только спросили, и то меня одну уже. Сказала про нападение, тревожным звоночком это никто не посчитал. Ведь и вправду, на ублюдку мог нарваться любой из нас, даже не рискующий настолько, как это делал Артем. Убить, правда, смог бы далеко не любой, но это действительно уже не важно. Я научилась безоговорочно принимать и понимать Артема, Потому даже его утверждение, что за меня убьет или умрет, больше не пугает. Обволакивает защитой и желанием сделать всё, чтобы не понадобилось. У него тоже есть такое желание, зная наверняка. А значит, вместе у нас все получится. Ты произвел впечатление. Когда наши губы расстаются, заявляю, не понимая, почему не говорила ему это раньше. Вроде как все всем понравились и тему для себя закрыла. И... «В общем, я хочу воспользоваться их согласием прямо сейчас. Поедем к тебе». «Да-да, я имею в виду не просто ночевать у Артёма, что уже спонтанно было, но и пожить какое-то время. Неделю, например. Пока». «Можешь сразу взять с собой часть вещей и оставить там». Как обычно, Артём не только откровенно кайфует от какого-либо моего движения к нему, но тут же хочет еще больше. «Будет приятно просыпаться в квартире, где есть что-то твое. Снова улыбаюсь, чуть ли не умиляясь ненасытности Артёма. Хотя идея ведь хорошая, заманчивая. Будоражит и согревает одновременно. А ты тогда в моей? Тоже хочу теперь. Артём с готовностью кивает, но тут же задумчиво хмурится. Родители не будут против. Качаю головой. И дело даже не только в том, что он им понравился. Они видят, насколько я влюблена. Получаю мягкий поцелуй в нос за очередное признание. Сколько бы их ни слышал, Артём всегда реагирует. Правда, сейчас излишне грузится. И про то, что было у тебя в квартире, не знают. Ловлю его взгляд своим. Обговорив все, что было, мы толком не возвращались к этой теме. Слишком хорошо без нее. Но, кажется, в Артеме она все таки сидит. Не удивлюсь, если больше, чем во мне. Я всю ту жесть уже без эмоций вспоминаю. Даже с подробностями могу. но ну, не со всеми. О некоторых проще забыть. Но отпустить не проблема. Артем, вздыхаю, это в прошлом. Я так боюсь, что оно останется в тебе моральной травмой. Чуть надрывно говорит он, явно делясь тем, что все это время в мыслях сидела, И единственное оставалось неозвученным. Даже взрослые мужики тяжело переживают такое. Неудивительно, что Артём не говорил мне о своих опасениях. Боялся бередить раны. Я не начинала эту тему по той же причине. Ведь теперь отчётливо понимаю, какой для него это был ад. Для его друга по-своему тоже. Но, к счастью, Ник умудрился выйти из-под влияния отца даже при том, что был ему теперь должен. Мы все справились. И я не исключение. Хоть и была из всей компании единственной, не видевшей раньше ничего подобного домашней девочкой. Я сильная. Возражаю без колебаний. Это точно. С тихой гордостью подтверждает Артем, Но обнимает меня так, словно укутывает объятиями. Закрывает всего, что может хоть каким-то образом задеть. Хмыкнув, добавляю, «И ты рядом, а значит, мне ничего больше не страшно». Артем был прав. Когда я рядом, он счастливый настолько, что не нуждается в неуместных рисках или мордобоях. А когда рядом он, я счастлива настолько, что все проблемы растворяются сами собой.